Он видит горящих людей и хочет что-то предпринять против этого. Во всяком случае, что-то предпринять. Именно это я и называю, с твоего позволения, спасительным действием, которого не произойдет. Почему нет? Самое время. Возьми себя в руки. В конце концов, мы, как педагоги, обязаны объяснить ему последствия его з а т е й Но Ирмгард Зайферт была довольна собой и своей восторженностью. Лицо ее раскраснелось не только от холода, Она засмеялась, затопив школьный двор тем весельем, каким будто бы славились раннехристианские мученики. Если бы я была верующей, Эберхард, я бы сказала, мальчика осенил святой дух. От него исходит свет. И тоненькая в пальто делает при этом какой-то робко-неопределенный жест. Истерия молодит ее. Если немного подождать, дать ей разойтись, экзальтированная девочка совсем распустит нюни, расплачется на морозе. Но ведь надо же! Нельзя же нам так! Хоть какой-то проблеск! Это счастье, Эберхард, счастье! Что она там говорит о счастье? Я рад, когда какого-то дерева не достает. Но в шеренге голых каштанов пробелов нет. Когда я воспроизвел своему зубному врачу излияние чувств на школьном дворе, он сделал короткое и ясное заключение. Восторженность вашей коллеги — Подскажет вашему ученику, какого рода приверженцы появятся у него после его поступка. Чем больше она увлекается, тем труднее будет ему зажечь спичку. Держите меня, пожалуйста, и впредь в курсе дел. Ничто не злит героя сильнее, чем аплодисменты до подвига. Таковы уж они, герои. Нет, он не таков. Не герой. Не из тех, кто хочет быть вождем и ищет приверженцев. Он не может строить из себя фанатика. Даже невежливости в нем нет. Ни жестокости, ни грубости, ни силы. Никогда он не был первым, а его сочинение не в счет. Никогда не высовывался. И когда ему предлагали стать главным редактором ученической газеты, он отказывался. Это не по мне. При этом он не робок, не нерешителен, не ленив. Не было случая, чтобы он не добился того, чего хотел к л а с с Никогда он не проявлял особого мужества, не бывал очень уж смел или непоколебим. Его насмешки никогда не обижают. Его приязнь лишена навязчивости. Никогда не бывал он мне в тягость. Он никогда не лжет. Разве что в сочинениях, но они не в счет. Он не из тех, кого невозможно любить. Он не старается понравиться. Вид у него не бог весь какой. Уши у него не оттопырены. — Он не говорит в нос, в отличие от своей приятельницы. Голос его не вещает. Он не мессия. Он не исполняет никакой м и с с и и Он совсем другой. Меня называли Штёртебекер. Я ловил крыс голыми руками. Когда мне исполнилось 17 м е н я призвали отбывать трудовую повинность. Тогда уже велось следствие против меня и Штойберовской шайки. Имелись мои показания. На утренней перекличке старший фельдмейстер огласил мой приговор. «Проверка фронтом, то есть штрафной батальон». Я искал мины. Мне приходилось искать мину на виду у врага. ш т о р т е б е к е р остался при этом жив. Моркене погиб. Теперь ш т о р т е б е к е р ч т о д е н ь р а д и полон старых историй. Поскольку я ничего, кроме разных историй, не знаю... я то и дело подчивал своими историями Шербаума, который умеет слушать. Между Шербаумом и его поступком я выстраивал по камешку точно датированные, научно подтвержденные, стало б